И пошел к двери. Знаменитый доктор объявил княгине. Чувство приличия подсказало это, что ему нужно еще раз видеть больную. «Как? Еще раз осматривать?» — с ужасом воскликнула мать. «О нет, мне некоторые подробности, княгиня. Милости просим». И мать, сопутствуемая доктором, вошла в гостиную к Кити.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 Лечение ее представлялось ей столь же смешным, как составление кусков разбитой вазы. Сердце ее было разбито. Что же, они хотят лечить ее пилюлями и порошками. Но нельзя было оскорблять мать, тем более что мать считала себя виноватою. «Потрудитесь присесть, княжна», — сказал знаменитый доктор. Он с улыбкой сел против нее, — Взял пульс и опять стал делать скучные вопросы. Она отвечала ему и вдруг, рассердившись, встала. — Извините меня, доктор, но это право ни к чему не поведет, и вы у меня по три раза то же самое спрашиваете. Знаменитый доктор не обиделся. — Болезненное раздражение, — сказал он княгине, когда Кити вышла. Впрочем, я кончил. И доктор... Пред княгиней, как пред исключительно умною женщиной, научно определил положение княжны и заключил наставлением о том, как пить те воды, которые были не нужны. На вопрос, ехать ли за границу доктор углубился в размышление, как бы разрешая трудный вопрос. Решение, наконец, было изложено ехать и не верить шарлатанам, а во всем обращаться к нему. Как будто что-то веселое случилось после отъезда доктора. Мать повеселела, вернувшись к дочери, и Кити притворилась, что она повеселела. Ей часто, почти всегда приходилось теперь притворяться. — Право, я здорова, мама. Но если вы хотите ехать, поедемте, — сказала она, и, стараясь показать, что интересуется предстоящей поездкой, стала говорить о приготовлениях к отъезду.